И вот с помощью модального слова вправду оформляется резкий переход от описания к оценочной авторской речи, комментирую раздумья. Таким образом, особенности модальных слов как части речи заключается в специфике их семантики и назначения. морфологической неизменяемости в определённых синтаксических функциях. Главное, что объединяет модальные слова в особую часть речи и ограничивает от других классов – это выражение субъективно-модальных значений. Страница 426. «Модальные слова обогащают речь». окрашивает её различными оттенками. «А правда, не смелый я совсем?» – подумал меччик «Правда». Первая часть «не смелый я совсем» благодаря модальному слову «правда» приобретает характер внутреннего диалога. Непростое утверждение, но спор с самим собой. Основная сфера распространения модальных слов – это разговорная речь, особенно диалогическая. В языке художественной литературы модальные слова используются для передачи живой речи, для речевых и психологических характеристик героев, для придания рассказу непринуждённо разговорного характера. «Значит так», – ответил он, стоя перед высоким судейским столом. «Значит так». По значению модальные слова разнообразны. Основную группу составляет модальные слова, выражающие логическую оценку сообщения и степень его достоверности. Безусловно, верно, вероятно, видимо, в самом деле, действительно, кажется, может быть, наверное, очевидно, по-видимому. Да, кто знает, может быть, мой официант – это никому неведомый Чаплин – У нас есть много прекрасных сказок, и, кажется, мало будет тысяч и одной ночи, чтобы их пересказать. Здесь, может быть, кажется, несомненно, всё это сделано намеренно. Штампы чудовищно преувеличены. Модальные слова «верно», «вероятно», «наверно» выражают отношение говорящего к достоверности предполагаемого. При этом «вероятно» и наверное, характерны для письменной речи, а «верно» и «наверное» – для разговорной. Это 426-я страница. Модельное словосочетание может быть нейтрально в стилистическом отношении, а его варианты «быть может» и «может» носят уже разговорный характер. На вид, может, я и крепкая, а я ежели разобраться, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Чахов. Страница 427. К модальным словам, поражающим эмоциональной реакцией говорящего радость, одобрение, сожаление, положительную или отрицательную оценку, относятся на счастье, к счастью, к радости, к сыду, к сожалению. К модальным словам, характеризующим форму, способы, Источник высказывания относится, иначе говоря, короче говоря, одним словом, другими словами, проще сказать. Все они подробно рассматриваются в синтаксисе в качестве вводных слов и словосочетаний. Модальные слова – категория «развивающаяся». Существование модальных слов – свидетельство непрерывного развития речи нашей, обогащение её тонкими, разнообразными, модально-смысловыми оттенками. Междометие и звукоподражательные слова. Параграф 202. Значения и функции Междометие – это класс грамматический неизменяемых слов, словосочетаний, служащих для выражения различных чувств и волевых побуждений. Ай, ах, ба, батюшки, ой, увы, ну... «Боже мой, вот тебе на, вот ещё!» Будучи выражением эмоций и болевых побуждений, междометие не называет само чувство. Этим они существенно отличаются от знаменательных частей речи. Например, междометие «Ого!» само по себе не является названием состояния удивления, восхищения или одобрения – В отличие от слов «удивляюсь», «восхищаюсь», оно представляет собой лишь своего рода звуковой сигнал, свидетельствующий о чувстве и состоянии. Междометие «ну» – оно служит лишь для выражения призыва, побуждения к какому-либо действию. «Ну, расскажите же что-нибудь». Страница 428